В обращении бухаринцев к членам ЦК подчеркивалась срочная необходимость решительно порвать с чрезвычайными мерами и рассматривалась вредная роль Сталина в их проведении утверждая что эти меры дают все ухудшающиеся экономические результаты и создают чреватую опасностью политическую ситуацию в деревне они настаивали на том что никуда негодное проведение заготовительной кампании и прочие действия сталина являются нарушением решений пятнадцатого съезда партии и последовавших за ним пленумов и что сталин несет ответственность за сложившееся тяжкое положение Нападки бухаринцев на политическое самоуправство Сталина и на его азиатскую политику были составлены в сильных выражениях и, по-видимому, были направлены на смещение его с поста генсека. Очевидно, на эту должность претендовал Томский, хотя, по логике вещей, кандидатом на нее мог быть и Угланов, активно добивавшийся смещения Сталина. Меморандум Бухарина-Каменева «Высказывание Козелева 6 июля 1930 года и Угланов. Как сказал Угланов, Сталин сидит на шее у партии, и нам следует от него избавиться». Неприсоединившиеся делегаты страшно боялись раскола и испугались, когда речь зашла о возможной смене Сталина, но бухаринцы поначалу были ободрены их поддержкой в политических вопросах, которая, несомненно, явилась следствием новых известий о крестьянских восстаниях. Меморандум Бухарина Каменева. Весной и ранним летом 1928 года политическое могущество правых должно было выглядеть вполне внушительным. Это опровергает мнение о том, что Сталин уже являлся к тому времени всесильным генсеком, каким он сделался в последующие годы. В дополнение к престижу и влиятельности официальных должностей Бухарина, Рыкова и Томского, голоса их обладали значительным весом в исполнительных органах партии. В состоявшем из девяти членов Полетбюро они опирались на поддержку принадлежавшего к правам Калинина и нейтралитет или нерешительность Ворошилова, Куйбышева, Рудзутака и надеялись заручиться большинством против Сталина и Молотова. Можно понять, почему правые рассчитывали на Калинина, расположенного в пользу крестьян. Глава вооруженных сил Ворошилов был старым приятелем Сталина, однако говорили, что он был встревожен тем, какое действие окажет сталинская политика в деревне на Красную Армию, состоявшую почти целиком из крестьян. Что касается Куйбышева и Рудзутака, то из слов Бухарина о «семерке» политбюро – Можно сделать вывод, что в данный период они либо воздерживались от голосования, либо голосовали нерегулярно. Ощутимое представительство москвичей и профработников также обеспечивало им большинство в оргбюро и достаточно сильное меньшинство – двое против трех сталинистов в самом секретариате. В июле Бухарин сообщал «Оргбюро наше». Меморандум Это подтверждается Вагановым. Секретариат состоял из Сталина, Молотова, Кассиора, Угланова и Александра Смирнова. Последние двое поддерживали правых. В случае решающего голосования в ЦК, картина была бы менее ясной. Бухарин, по всей видимости, рассчитывал вначале разделить 30 голосов из 70 Одного примерно поровну со Сталином, если остальные останутся нейтральными. Твердый блок примерно из 15 голосов, с которым начинал Бухарин, включал в себя московских и профсоюзных делегатов, трех правых членов Политбюро и Стецкого, Осинского и Сокольникового. В это число не входят Ворошилов и Калинин, которые вскоре переметнулись к Сталину, и Крупская с Кубяком, которые в конечном итоге поддерживали правых, результаты голосования в ЦК не публиковались. За пределами руководящих партийных органов правые казались еще сильнее. Профсоюзная вотчина Томского, претендовавшая выступать от имени 11 миллионов рабочих, обеспечивала дополнительную организационную базу и представляла собой влиятельную общественную группу. Центральные наркоматы, в особенности Наркомзем, Наркомтруд, Наркомфин, Наркомпрос и Госплан, находившиеся под началом Рыковского совнаркома и игравшие главную роль в разработке и проведении социальной политики партии, все еще придерживались почти исключительно бухаринских взглядов. Влияние правых распространялось даже на органы госбезопасности, которые теперь именовались ОГПУ. Сталин уже принялся налаживать в органах личные связи, которые послужат ему впоследствии. В 1928 году Бухарин жаловался, что телефон его прослушивается и что за ним установлена слежка. Но если глава ОГПУ Минжинский поддерживал генерального секретаря, то два его заместителя, Егода и Трилиссер, склонялись к правым. Меморандум Бухарина каменевым В дополнение к этому Бухарин сообщил на июльском пленуме, что Егода предоставил ему сведения о крестьянских восстаниях, которые он не мог получить по обычным каналам. Также выступление Минжинского на пленуме и показания Бухарина и Егоды сообщают, что работники ОГПУ, которым приходилось заниматься волнениями в стране, были обеспокоены нарастающей волной крестьянских восстаний. Возможно, роль тут сыграла и личная дружба с правами. Трилессера убрали из ОГПУ в 1929 году. А Егода сделался главой сталинских органов госбезопасности, потом был осужден, и погиб вместе с Бухарином и Рыковым в тысяча девятьсот тридцать восьмом году. Наконец, что было весьма важно на данном этапе, бухаринцы контролировали органы, формировавшие партийное общественное мнение. Помимо высших учебных заведений и двух официальных органов Центрального комитета «Газеты «Правда» и журнала «Большевик», Бухарин со своими союзниками держали в руках почти все крупнейшие столичные газеты, равно как и главную ежедневную газету второго города страны «Ленинградскую правду». Сталин контролировал лишь одну важную московскую газету «Комсомольскую правду» орган ЦК ВЛКСМ. Как показали последующие события, политические позиции правых были куда более уязвимы, чем можно было ожидать, судя по занимаемым ими постам и по числу их союзников. В числе прочего, в нескольких важнейших аспектах стали давать себя знать преимущества, обретенные Сталином в течение шестилетнего манипулирования партийным секретариатом. В каждой вотчине правых имелось сильное сталинское меньшинство. Практически все поначалу колебавшиеся руководители перешли на его сторону. За ним шло подавляющее большинство руководителей второго ранга – в особенности партийных секретарей, являвшихся кандидатами в члены высоких руководящих органов, в том числе в Политбюро и ЦК. Из восьми членов Политбюро с совещательным голосом правых поддерживал только Угланов. Если Бухарин и его друзья формально господствовали в важнейших органах однопартийного государства и монополизировали символы его власти – то Сталин контролировал могущественный, находящийся в тени, кабинет, партию в партии. Слова Пенькова о двух московских комитетах, официальном МК Угланова и комитете, стоящем на стороне Сталина. Когда равновесие сил в верхах, особенно в политбюро, стало смещаться в пользу Сталина, его сторонники взялись повсеместно вытеснять с насиженных мест руководителей верных правым или симпатизировавших им, причем этому процессу способствовало десятилетие бюрократической централизации и беспрекословного исполнения начальственных приказаний». Однако, когда 4 июля начался пленум Центрального комитета, то и участникам, и сторонним наблюдателям все еще представлялось, что у правых имеется перевес. Этим можно объяснить нежелание Сталина идти на столкновение и его многочисленные уступки по кардинальным вопросам. Ягоде, например, ясно было, что правые идут к власти. Такое же впечатление сложилось в начале лета 1928 года и у Троцкого. Этим также объясняется то обстоятельство, что Бухарин был поражен происходившим на пленуме, официальные решения которого имели мало отношения к событиям, в действительности развернувшимся во время недельных заседаний. На первый взгляд бухаринцы одержали победу. Хотя главная резолюция являлась компромиссной, она была составлена в последний раз в духе правых. В ней подтверждалось право индивидуальных христианских хозяйств на существование, подчеркивалась важность их роли при НЭПе, давалось обещание прекратить кампании чрезвычайных мер и провозглашалось, вопреки возражениям со стороны Сталина, повышение цен на зерно. Резолюция была выдержана в таких примирительных тонах, что высланные левые оппозиционеры выражали сожаление по поводу торжества правых. Троцкий предсказывал, что Бухарин и Рыков скоро станут травить Сталина как троцкиста, точно так же, как Сталин травил Зиновьевым. На самом-то деле Бухарин понимал, что пленум ознаменовал крупную неудачу правых. Теперь раскол частично всплыл на поверхность в Центральном комитете. Частичная стенограмма заседаний содержится в архиве Троцкого под различными номерами. Дополнительный материал также имеется у Троцкого. Опубликованы были Одни сталинские речи. Если руководители из политбюро продолжали сохранять хорошую мину при плохой игре и главным образом критиковали друг друга косвенно, то сторонники их обменивались острыми недвусмысленными выпадами. Молотов, Микоян, Каганович выступали в пользу Сталина, а Стецкий, Сокольников и Осинский в пользу правых. Осинский, в течение многих лет принадлежавший к левому крылу партии, теперь возобновил политическое содружество с Бухарином, ведущее свое начало от их московской молодости. По мере развертывания ожесточенной дискуссии по крестьянскому вопросу, надежды правых на большинство начали исчезать. Бухарин рассчитывал на поддержку имевших большой вес делегаций с Украины и из Ленинграда, однако те отказались вмешаться в спор, а ленинградцы открыто отмежевались от Стецкого, бывшего членом их собственной делегации. Меморандум Бухарина Каменева Многие делегаты были искренне озабочены нарастающей волной крестьянских волнений и проявляли колебания, но не хотели резко критиковать Сталина или одобрить широкие уступки крестьянству за счет индустриализации. Они не были настроены просталински, однако отошли и от правых. В лучшем случае, как полагал Бухарин, они еще не понимали глубины разногласий. Более того... Выяснилось, что правые утратили большинство в Политбюро. По отзыву Бухарина, «Ворошилов и Калинин изменили нам в последний момент. Я думаю, что Сталин держит их какими-то особыми цепями». О положении в деревне беспокоились даже те, кто в конце концов поддержал Сталина. Например, высказывания Андреева и украинцев Кассиора и Чубаря. Ворошилов доказывал свою преданность тем, что прерывал выкриками речь Бухарина. Почувствовав настроение делегатов, сталинская группа осмелела. Молотов открыто критиковал редакционные статьи «Правды» по поводу заготовительной кампании таким образом косвенно и самого Бухарина. Каганович защищал чрезвычайные меры с таким рвением, что оправдывал их во все времена и при всех обстоятельствах. По словам Рыкова, Молотов возражал против нападок бухаринской прессы на чрезвычайные меры. Перед концом пленума Сталин и Бухарин выступили с программными речами. Терявший уже энтузиазм Бухарин попытался расшевелить Центральный комитет. Он утверждал, что никакая продолжительная программа индустриализации невозможна без процветающего сельского хозяйства, которое в данный момент катится к упадку из-за реквизиций. Более того, столкнувшись с волной массового недовольства и единым фронтом «Села против нас», «Строй оказался на грани полного разрыва с крестьянством. Мы имеем перед собой два звонка, а третий на очереди». Из речи Бухарина. Возбужденные сталинисты обозвали его паникером. На генсека это выступление тоже не произвело большого впечатления. Он отмахнулся от предупреждения правых, назвав их философию безрадостной, а самих их капитулянтами и говорил о классовой войне и коллективизации, а затем вдруг привел теоретическое обоснование новой, неконкретизированной еще политики в крестьянском вопросе. Поскольку у Советской России нет колоний, крестьянство должно платить нечто вроде дани в фонд индустриализации. Бухарин был совершенно поражен. Его бывший союзник взял на вооружение не только аргументацию Преображенского, но и его драконовскую риторику. «Формально Пленум ничего не изменил». Бухарин и его союзники не потерпели прямого поражения, резолюции были, по большей части, выдержаны в их духе, а большинство делегатов были скорее сбиты с толку, нежели побуждены встать на чью-то сторону. Однако Бухарин чувствовал, что правые оказались в опасном положении. Обладая меньшинством в политбюро и оказавшись не в состоянии объединить вокруг себя Центральный комитет, они стояли лицом к лицу с безжалостным искусным противником. Они считали, что он намерен их зарезать и что политика Сталина ведет к гражданской войне. Ему придется заливать кровью восстание. Меморандум Каменева-Бухарина. Испуганный таким оборотом дела Бухарин предпринял отчаянный шаг, который, когда о нем стало известно, вызвал губительные последствия. В нарушении партийной дисциплины он пошел на личные контакты с опальной оппозицией Зиновьева и Каменева. 11 июля, за день до закрытия пленума, он тайно посетил Каменева. О том, что произошло между ними, мы знаем из отрывочных записей Каменева, которые попали к троцкистам и были ими тайно опубликованы полгода спустя. Сокольников, сопровождавший Бухарина, назначил встречу на 9 июля, день сталинской речи о Дании на пленуме. Бухарин и его секретарь Цетлин, у которого были свои собственные неофициальные контакты с лагерем левых, впоследствии утверждали, что записи Каменева искажают суть дела и имеют односторонний характер. Одни, однако, не отрицали в принципе их подлинности». Поверив инспирированным Сталином слухам о том, что генсек сам намеревается пойти на примирение с левыми, Бухарин пришел с целью привлечь Зиновьева и Каменева на свою сторону или убедить их сохранять нейтралитет. Он, Рыков и Томский согласились в том, что было бы гораздо лучше, если бы мы имели сейчас в политбюро вместо Сталина Зиновьева и Каменева, «Разногласия между нами и Сталином во много раз серьезнее всех бывших у нас разногласий с вами». Когда Бухарин, который был потрясен, чрезвычайно излагал каменевую историю раскола, он порой производил впечатление человека, знающего, что он обречен. Бухарина преследовала подлость Сталина, Чингисхана, линия которого губительна для всей революции. Очутившийся в гамлетовской ситуации, Бухарин хотел, но не мог вести борьбу в открытую, ибо запуганный Центральный комитет выступил бы против всякого виновника открытого раскола. Мы скажем, вот человек, который довел страну до голода и гибели, а он, они защищают Кулаков и Непманов. Бухарин мог надеяться лишь на то, что его осторожные действия или какие-то внешние события покажут членам ЦК губительную роль Сталина. С этими словами он ушел, взяв с каменева клятву хранить все в тайне и предупредив его, что за ними следят. В течение этого года они встретятся еще дважды с чувством все той же подавленности и бесцельности». Июльский пленум явился поворотным пунктом борьбы. Хотя он не принес Сталину решающей политической победы и не уполномочил его проводить свою собственную программу, он придал ему смелости и оставил правых в руководстве в меньшинстве. Сталин все еще бился над выработкой своей собственной политической линии и не имел пока уверенности в своем политическом могуществе, а правые молчаливо соглашались на сокрытие раскола, так что видимость единства в Политбюро продолжала сохраняться. Но преимущество было теперь на стороне Сталина, который воспользовался им в другой области. 17 июля в Москве открылся шестой Всемирный конгресс Коминтерна, длившийся шесть недель. В течение всего этого времени шла жестокая схватка между бухаринцами и сталинистами за главенство в этой международной организации и в проведении коммунистической политики за границей. Как выяснилось, летом 1928 года, когда полностью выявились дискуссионные вопросы, речь шла о политике Коминтерна за предыдущие семь лет и особенно о том, как Бухарин – осуществлял Коминтерновскую стратегию Единого фронта, начиная с 1925-1926 года. Эта дискуссия разворачивалась так же, как и спор по вопросам внутренней политики. Пересмотр линии Коминтерна начался еще по инициативе Бухарина в 1927 году, после провалов в Китае и на Западе. И здесь он воспринимал поворот влево не как резкий взрыв, а как умеренное изменение политической линии в направлении более независимой коммунистической деятельности и менее активного сотрудничества в верхах с европейскими социал-демократами. В конце 1927 года раздались голоса, призывавшие к большей воинственности. Однако власть Бухарина в Коминтерне и его политическая линия впервые подверглись прямым нападкам лишь в 1928 году при поддержке, а затем и активном вмешательстве Сталина. Разведка боем произошла без большого шума в феврале и в марте на заседании ИККИ и на четвертом конгрессе профинтерна. Пленум исполкома объявил политику классовой борьбы и приказал, чтобы английская и французская партии повернули влево, однако предостерег против крайностей. Выступление Бухарина. Противоречивые и двусмысленные резолюции профинтерна в резолюциях и постановлениях четвертого конгресса профинтерна «Москва, 1928 год». До начала июля Сталин уже открыто критиковал, скорее всего, на пленуме ЦК, составленный Бухарином проект программы «Коминтерна», третий и наиболее далеко идущий с 1922 года, который должен был утвердить предстоящий Конгресс. «Программу во многих местах мне испортил Сталин», — сказал Бухарин Каменеву. Меморандум Каменева-Бухарина. Борьба по вопросам международной политики развернулась вокруг противоречивых оценок состояния здоровья капитализма на Западе и вероятности скорого образования революционной ситуации. Таким образом, она вылилась в разногласия по поводу природы третьего периода, начало которого было официально провозглашено и по-разному определено в 1927 году. Вкратце, сталинисты теперь утверждали, что развитые капиталистические страны от Германии до Соединенных Штатов Америки находятся на краю глубокого внутреннего кризиса и революционных потрясений. Исходя из этого, они выводили три тактических требования. Во-первых, зарубежным коммунистическим партиям следует быть готовыми к битве и для этого взять радикально независимый курс – отказаться от какого бы то ни было сотрудничества с социал-демократами и, более конкретно, создать повсеместно соперничающие профсоюзы. Во-вторых, они должны избавиться от влияния реформистов на рабочий класс, объявив главным врагом рабочего движения социал-демократические партии, которые, по утверждению сталинистов, переходят от символического реформизма к социал-фашизму. В-третьих, Всем компартиям полагается подготовиться к революционной битве очищением своих рядов от инакомыслящих, особенно от правых уклонистов, которые в новых условиях представляют собой главную угрозу изнутри. Сталин и его сторонники впервые наметили свою новую линию в декабре 1927 года. Они разработали ее на закрытых заседаниях до и во время Конгресса Коминтерна. Позднейшую сталинскую версию можно найти у Кусинина «Новый период и поворот в политике Коминтерна» под руководством товарища Сталина. 24 января 1930 года. Страницы с 3 по 19. Это уже был решительный отход от коминтерновской политики Бухарина. Как мы уже видели, его оценка ситуации в развитых капиталистических странах, пересмотренная и выдвинутая в 1926 27 годах и затем на шестом Конгрессе Коминтерна, вытекала из его довоенной теории государственного капитализма. Капитализм Третьего периода характеризовался по Бухарину не внутренним разложением, а дальнейшей стабилизацией на более высоком техническом и организационном уровне. Революционные потрясения неизбежны, однако они произойдут на Западе в результате внешних противоречий как следствие империалистической войны, а не благодаря изолированным внутренним кризисам. В связи с этим, по мнению Бухарина и его последователей, утверждение о том, что западный капитализм стоит на грани революционного взрыва, было в корне неправильно, политически вредно и грубо ошибочно. Выдвигать его значило утерять контакт с действительными отношениями. Гольденберг. Германская проблема. 15 марта 1928 года автор был известным бухаринцем. От редакции сообщалось, что в статье поднимаются спорные вопросы. Продолжающееся развитие государственно-капиталистических систем требовало единения рабочего класса, а не донкихотских сектантских авантюр, чреватых изоляцией компартий и трагедией для рабочего класса. В этой связи взгляды Бухарина оставались без изменений. Несмотря на все свои компромиссы, он снова повторил их на шестом конгрессе коминтерна. Основные речи Бухарина.